глава 3 любое препятствование уполномоченным лицам в обнаружении сокрытых или похищенных мутантов карается десятью годами лишения свободы с изъятием всего имущества преступника в случае сопротивления агент имеет право ликвидировать лицо если оно представляет опасность для его жизни завет и потомкам кодекс скверный 032 свет просачивался из многочисленных щелей хлипкой двери От каждого удара сыпалась труха, хрустели прогнившие доски. Твин забилась в дальний угол коморки и не сводила испуганных глаз ненадежной преграды. Отвернись она хоть на миг, и монстр ворвется внутрь, тогда уже ничто не спасет их. Мама склонилась над ней, коснулась мягкими губами лба, прядь темных волос защекотала руку. Я люблю тебя больше своей жизни. Ничего не бойся, светлячок. Помни. Грохот оборвал ее на полуслове. Твин все же отвела взгляд, не удержала чудовище Она хотела сказать маме, что тоже любит ее, любит больше всего на свете, но не успела. Мама уже отвернулась, заслонив ее своим телом от ворвавшегося монстра. Твин с ужасом смотрела из-за ее спины на гигантскую черную тень в дверном проеме. Монстр неумолимо приближался к матери, такой беззащитной и хрупкой, но готовой защищать их обеих до последнего вздоха. Каждый его шаг отдавался в ушах гулким набатом, и, не выдержав, Твин с тихим вскриком вжалась в стену, прикрыла лицо ладошками. «Будь ты проклят! Ты и твои хозяева!» Голос мамы дрожал в бессильной ярости. Твин боязливо выглянула сквозь пальцы. Черное существо с блестящим гладким овалом вместо лица нависло над тонкой фигуркой матери. Всего на короткое мгновение показалось, что монстр передумал, что не тронет их. Но тут он силой рванул маму за волосы и развернул перед собой. Твин смотрела в ее спокойное лицо, как будто и не было никакого чудовища, как будто во всем мире, кроме них двоих, никого больше не существовало. «Мама! Мамочка!» Она сжала кулачки и кинулась на черную тварь. Удар пришелся ногой в грудь, выбив из легких почти весь воздух. Твин завалилась на спину, больно приложившись затылком. Сквозь звон в ушах она услышала гневный выкрик, попыталась подняться, но мир вокруг кружился в безумной дикой пляске. Мама отчаянно вырывалась из железной хватки и едва не сбила с монстра маску. Тот грубо выругался, в руке сверкнул клинок и прочертил плавную линию на ее шее, оставляя за собой тонкую темную полосу. Захрипев, мама прижала к горлу ладони. Бледные пальцы быстро окрасились алым. Кровь стекала по рукам и падала на пол, а Твин в молчаливом ужасе смотрела на каждую каплю, носящую за собой жизнь. бом Бум! Бум! В тишине их стук превратился в невыносимый грохот, и Твин закричала, закрыла уши руками. Вся, сжавшись под тяжелым взглядом из узкой прорези, она не могла оторвать глаз от маски с синей полосой вдоль стальной щеки. Безликий был уже близко тянул к ней свою уродливую лапу с длинными кривыми когтями. Твин задыхалась, хватала ртом воздух, сердце продолжало бешено колотиться. Все спокойно, никакого монстра, только сереющие в предрассветных сумерках ряды двух яростных коек. Из приоткрытого окна сквозь ржавые прутья решетки ворвался по-летнему свежий ветерок. Твин поежилась стянула промокшая от пота исподнее и тихо, чтобы не разбудить кого ненароком, нашарила сложенную на полу свежую одежду. Заснуть уже не получится, да и до побудки оставалось всего ничего. По дороге в душевые она пыталась вспомнить лицо матери, но перед глазами настойчиво возникала железная маска ищейки, бесконечно повторяющийся сон, все, что осталось от воспоминания прошлой жизни. А может, это и вовсе никакие не воспоминания, а просто игра воображения. В окошке у потолка показались первые лучи солнца. Из крана ближайшего умывальника мерно покапывала вода. Твин скользнула взглядом по глубокой трещине на раковине. На мгновение замерла, вслушиваясь в торопливую дробь. Кап, кап, кап, кап, точно кровь из сна. Черт, хватит! Небрежно швырнув сменку на скамью и крутанув скрипучий вентиль, Твин встала под ледяные струи. Вода безжалостно хлистала грудь, плечи, стекала по рукам и животу, щипала разбитые костяшки пальцев, пробуждая, отгоняя тяжелые мысли и унося с собой остатки ночного кошмара. «Какая же ты жалкая!» Твин фыркнула. «Альтера!» Другого от нее ждать не приходилось. «Как ты вообще себя выносишь?» Не унималась та. «Ничтожество! Давай поплачь, пожалей себя! На большее ты не способна!» «Да что опять не так?» проворчала Твин. «Твое извечное нитье! Вот что!» «Ой, мамочка, мне страшно! Помоги мне!» Передразнила ее Альтера нарочито писклявым голосом. «Не лезь в мою голову, стерва!» «Научись думать тише! А еще лучше! Прекрати сопли пускать и возьми себя в руки!» Закрыв глаза, Твин представила себе прозрачную стену между нею и той, другой. Единственная возможность заглушить назойливый голос. Альтера сверлила ее взглядом и мрачно ухмылялась. Удивительно, насколько они разные и одновременно похожие, как две капли воды. Тот же ровный нос, худощавое лицо, те же губы. Разве что у Альтера глаза другие, зеленые, цвета пламени, вспыхивающего при призыве способности. Слишком жестокие, злые. Протяжным гулом завыла побудка. Снаружи послышались голоса. Разбуженные казармы ожили, забурлили. Не дожидаясь, пока в душевые повалит народ, Твин стряхнула ладонями редкие капли с бритой головы. Перестарался стриж. Хоть бы короткую щетинку оставил. И в торопях натянула одежду. Дверь тихонько скрипнула, и на пороге появился заспанный керс. Из-под полуопущенных век на нее смотрели два янтарно-желтых глаза. На переносице еще не до конца зажившая после спаринга рана. Дерзкая очерченная верхняя губа, маленькая ямочка на подбородке — Все это придавало ему некую притягательность, несмотря на шрам от ожога почти на всю правую половину лица. Детская шалость, за которую он заплатил слишком высокую цену. Над бровью, прямо поверх шрама, набит номер 136. Твин глянула на его отросшую щетину и улыбнулась. — Решил отпустить бороду? — Ага, как у Седова. буркнул он, стягивая с себя портки. Твин, понимающе шмыгнула носом. — Гляжу, опять не выспался. Наверняка снова дыма налокался. Вон, даже в дрых. Не заморачивайся. Она ненадолго задержала на нем взгляд и толкнула дверь. От безмятежного спокойствия загона не осталось и следа. Одни спешили в душевые, другие о чем-то галдели, третьи подшучивали над четвертыми. Некоторые и вовсе еще не слезли с коек. И впрямь к чему спешка, если все равно толкаться в очереди? Твина гляделась по сторонам в поисках Слая. «Ах, вот ты где!» Слай о чем-то спорил с здоровяком 306 на другом конце казармы. Озорной прищур серых глаз, приподнятые уголки губ, придающие лицу ироничности, ямочки на щеках при улыбке — в этом весь ее семидесятый. Слай провел рукой по слегка отросшему ежику светлых волос и насмешливо выгнал бровь. С 306-ым он был явно не согласен. На фоне своего друга 70 й выглядел щуплым желторотиком, впрочем, как и любой другой. Мало кто в Терсентуме мог похвастаться двухметровым ростом и весом в пару центнеров. Слай изобразил жестом какой-то боевой прием. 306 шестой покачал головой и принялся доказывать что-то свое. Окликать семидесятого Твин не стало. Лавируя среди младших, шутливо борющихся друг с другом, она выбралась во двор и, вдохнув полной грудью утреннюю свежесть, огляделась. Терсентум просыпался, готовясь к очередному долгому дню. Двор наполнялся гамом и суетой. Из соседних казарм, длинных одноэтажных хибар с грязно-рыжими стенами, непрестанно валил народ. «Все правильно. Опоздаешь на завтрак, будешь тренироваться на пустой желудок, а на такое мало кто решался». Уже к обеду даже самый выносливый валился с ног, мечтая о мясной похлебке и хотя бы короткой передышке. Ее внимание привлекла потасовка рядом с конурой Седова. Кучка молодняка, что-то выкрикивая и подначивая, окружила двоих катающихся в пыли. Один из дерущихся в этот момент оседлал противника и ритмично замолотил кулаками по его башке. Второй прикрывался, все пытаясь безрезультатно сбросить нападавшего. Твин шагнула в их сторону, намереваясь разогнать желторотиков, но знакомая рука вдруг легла на плечо. — Не лезь, так они ничего не поймут. Голос низкий, характерно растягивал некоторые звуки, будто хоро через силу выдавливал из себя каждую фразу. «Хотя почему будто?» Тот еще любитель почесать языком. Слова лишнего не выбьешь. Зато он один из немногих в терсентуме, кто уступает в росте разве что 306-му. То и дело приходится задирать голову, разговаривая с ним. Кожа бледная, волосы отсутствуют напрочь, даже бровей нет. Нос его заканчивался чуть ниже переносицы. Там, где должен быть хрящ, зияли две продолговатые прорези. На все лицо — татуировка, подражающая оскаленному черепу. А все-таки неплохая работа. Даже, можно сказать, лучшая. Сколько времени потрачено, особенно на глазницы? Правда, теперь глаз вообще не видать. Сплошь черный и без белка, только поблескивают на солнце. Седой как-то пошутил, что теперь в Терсентуме служит сам Харон, прислужник Тейлора. Шутка многим показалась забавной и прозвище быстро прилипло к сорок восьмому. С тех пор иначе как Харо среди своих его уже никто не называл. «А сам-то хоть раз что-нибудь понял?» Твин хмыкнула. «И это, — говорит тот, — кто неделю назад чуть не устроил потасовку с девятнадцатым прямо под носом у мастера. Стена раздумий явно не про тебя, брат». В ответ Харо лишь равнодушно пожал плечами. Из дома напротив выскочил взъерошенный седой, на бегу натягивая потертый жилет. Спутанная борода старика неряшливо топорщилась, густые брови сердито хмурились. Он прикрикнул на толпу, но желторотики и ухом не повели. Тогда помощник мастера пригладил бороду, набрал в легкие побольше воздуха и дунул со всей мочи в свисток. Мальки тут же бросились в рассыпную, оставив дерущихся валяться в пыли. И вовремя. У ворот как раз показались стражники с мечами наперевес. «Валим-ка отсюда!» Твин потянула друга за рукав. «А то и нам влетит за компанию!» Столовка располагалась в соседнем дворе, куда просторнее Казарменного. Длинное здание с тщательно выбитыми стенами, у крыльца которого, сбившись в стайке, кучковались собратья в ожидании кормежки. Из-за запертых дверей просачивался запах до тошноты надоевшей протеиновой каши. Стоило только представить серое варево, размазанное по плошке, и аппетит мгновенно испарялся. Впрочем, есть эту мерзость никто не заставлял. «Не хочешь — не жри, но тогда до полудня не дотянешь». Вот и приходилось давиться тем, что давали. Да и давилась бы и дальше, и вечно недовольную рожу мастера терпела бы, даже кнут, только ради семьи, которой скоро у нее уже не станет. Слай, Керс, Харо. Свидятся ли они хоть раз после торгов? Осталось-то всего пара месяцев, а потом... Твин содрогнулась, представив, что единственной встречей с кем-либо из братьев может стать арена. И хорошо, если будут сражаться на одной стороне. Скажи, Харо, как ты поступишь, если кто-то из нас окажется на арене среди твоих противников? Туда еще попасть нужно. И все же. Он повернул к ней голову, и в черноте глазниц едва заметно блеснуло. Тогда постараюсь сдохнуть побыстрее. Как жизнерадостно. Слай возник рядом прямо из воздуха. Это его привычка использовать хист на каждом шагу порой просто бессила. Везет же некоторым с откатом. А давайте еще и деструкцию обсудим. «Очень остроумно». Твин нарочито закатила глаза. «Кстати, об арене. Слышали? Пятого выставят против Вихря». «Жаль, неплохой бы чемпион из него получился». Хорос досады пнул стену столовки. «Это еще почему?» — удивился Слай. «Пятый вполне себе ничего. Помнишь, как он одним ударом отключил 218-го?» «Да Вихря. Ему все равно далеко. Опыта маловато». «Зато...» «У вас другие темы вообще бывают?» — раздраженно перебила Твин. В последнее время все разговоры сводились к предстоящим боям, будто свет на них клином сошелся. «Бывают», — Слай хитро подмигнул другу. Тот в ответ многозначительно ухмыльнулся. «А где носит Керса?» Твин огляделась по сторонам, выискивая его среди рассеянных по двору стаек собратьев. «Может, мне показалось, но с утра он был снова не в духе. Опять, что ли, с Глим полаялся?» «Да черт их там разберет», — развел руками Слай. «А вот, кстати, и он». Твин посмотрела, куда указывал 70-й. Со стороны надзирателей, по своему обыкновению держащихся поближе к воротам главного двора, бодро вышагивал их 136-й, и его утреннюю угрюмость как пес слезал. «Ну что, желторотики, без спирта точно не останемся!» С самодовольной улыбкой сообщил он. «Главное, без керосина не остаться!» пробурчала Твин. «Не понимаю, нафига ты вообще с ними связываешься?» «Не ворчи!» Керс потрепал ее по голове. «Все под контролем, сестренка». Он, конечно, не дурак, но эти его делишки с плетчиками ничем хорошим точно не закончатся. К тому же Седой знал, что Керс приторговывает дурью и как-то раз даже пригрозил. Поймает, высечет всю четверку до полусмерти. Может, старик просто запугивал, но проверять на деле как-то не хотелось. Откнутая спина долго заживает. На первый взгляд казалось, что Керса не заботят ни угрозы Седого, ни предстоящие торги. Возможно, это его наигранная веселость и убедит кого-то другого, но она -то знает его как облупленного. Иначе чем объяснить эти его внезапные перемены в настроении? Да, дело точно в торгах, и каждый из четверки переживает это по-своему. Если Харо, как всегда, замкнулся в себе, то Керса в последнее время почти не узнать. И пить стал больше обыкновенного. Единственным непрошибаемым остается Слай. Кажется, его и впрямь не заботит предстоящее. Живы, да и ладно, к чему лишние тревоги? Вполне в его духе. И все же за завтраком Твин не выдержала. «Слай!» — громким шепотом позвала она. «Ты хоть раз задумывался, что с нами станет? Или тебе, как всегда, насрать?» «Да что на тебя нашло?» «То есть тебя не волнует, что мы больше не увидим друг друга?» «С чего ты взяла? Конечно, волнует!» «Заметно!» — буркнула она. Слай сдержанно вздохнул, потер пальцами переносицу. «Скажи, Твин!» Как бы ты хотела запомнить свою мать? С перерезанным горлом, как из сна? Или счастливую и с улыбкой? С улыбкой, конечно. Вот и я так Наверное, Слай прав. Нужно радоваться тому, что имеешь. А у нее есть настоящая семья, братья. Мало кто может похвастаться даже меньшим. Но от его слов почему-то кольнуло в груди, будто кто-то вогнал длинную иглу меж ребер. Вот чего она ждет от него? Решения которого нет? Побега? Как наивно. Их выловят на следующий же день и повесят на ближайшем дереве. Позорнее смерти и не придумаешь. Да и было бы куда бежать. Их не примут даже урут танцы. Это если забыть об антидоте, без которого не протянуть и пары лет. Проклятие антидот! Совсем вылетело из головы. Твин поднялась из-за стола и быстрым шагом направилась к выходу. На солнце вязкая субстанция в пузырьке отливалась синим. Тегучая капля мягко коснулась уголка глаза немного защипала проморгавшись твин потерла веко костяшкой пальца по телу уже начало разливаться приятное тепло сразу стало легче спокойнее деструкция будь она неладна то тоже альтера распоясалась эй Слай остановился рядом и приобнял ее за плечи пойми ты я просто не хочу чтобы торги стали для нас единственной темой для разговоров давай позже — отмахнулась она, совсем не желая ввязываться в долгий и сложный разговор. — Лучше на выпас не опаздывать, а то выслушивай еще от Одноглазого. Тренировки начинались с пробежки. Пять кругов, если тренер в добром расположении духа, если с похмелья, то и все десять. А сегодня Одноглазый выглядел так, будто всю ночь синий дым глушил. Уже после одиннадцатого круга Твин только и мечтала, чтобы растянуться на койке и не шевелиться до самого рассвета. Вечерняя практика с Харо была, пожалуй, лишней, но без нее контроль над Альтерой быстро ослабевал, и та врывалась при малейшей возможности. Часы тянулись как смола. Рукопашка, стрельба из лука, фехтование, бой на ножах, перерыв на обед, затем, наконец, поединки. Хоть постоять спокойно можно, если, конечно, не вызовут. Ежедневно Биф выбирал по несколько пар, чтобы проверить, чему научились. Ровными рядами оскверненные выстроились у ограды в ожидании, когда мастер назовет очередные номера. И тут у входа на площадку показался седой. Старик шел быстро, отпечатывая глубокие следы в утоптанном песке. По мрачной морде стало ясно — что-то стряслось. Поравнявшись с мастером, он принялся тому что-то торопливо рассказывать, от чего красная рожа биффа недовольно сморщилась. Дослушав, тот махнул одноглазому и неожиданно шустро при своей туше потрусил к главному двору. «На сегодня все, щенки! Марш по загонам!» — рявкнул тренер и поспешил следом за начальством. Твин поискала глазами Слая. «Где опять этот чертов плут?» «Рядом же, стоял секунду назад. Наверное, рванул разнюхать, что там случилось. Но зато они узнают все из первых уст. Братья нагнали ее уже у ворот. Интересно, что Бифа так взбесила?» — с задумчивой миной произнес Керс. «Скоро узнаем». Уловив что-то краем глаза, твин замедлила шаг и обернулась. Справа между оружейной и хозяйственной пристройкой спиной к стене сидели двое, и кисти их скованных рук безвольно свисали над головами. Выглядели мальки помято, что совсем неудивительно. Провести почти целый день под палящим солнцем без еды и воды невелико удовольствия. Вот она, пресловутая стена раздумий, та самая, у которой не раз доводилось размышлять о жизни так же, как этим двоим. «Я что-то пропустил?» Керс выгнул бровь, глядя на приунывшую парочку. «Ничего особенного», — отозвался Сахаро. «Сцепились прямо у конуры Седова». Керс с наигранным сочувствием подсокал языком. «Эй, желторотики, сколько вам еще здесь торчать?» Один из мальков угрюмо зыркнул из-под лобья. «Катись к псам, говнюк!» «Нет, вы слышали? Меня только что послали!» Керс изобразил глубоко оскорбленный вид. «И говнюком назвали. Справедливо, между прочим». Твин сорвала с его пояса флягу, вспомнив, что своя уже давно опустила «Ты что творишь?» Друг попытался схватить ее за руку, но тщетно. Увернувшись, Твин воровато огляделась по сторонам и подошла к стене. При виде воды наказанные мгновенно оживились. На лице одного даже проскользнула благодарная улыбка. Твин поднесла емкость к пересохшим губам ближайшего мальчишки. Тот приложился с жадностью, как в последний раз, и недовольно наморщил нос, когда она повернулась к его недавнему сопернику. «Шустрее, Твин!» — поторопил Харо. «Сегодня стена раздумий в мои планы не входит!» «Расслабься, здесь никого!» Она дождалась, пока бедолага допьет, и швырнула опустевшую флягу в керса. Тот увернулся, что-то недовольно пробурчал, и, подобрав снаряд, принялся отряхивать его от пыли. «Первый раз здесь?» Любитель посылать старшаков к псам кивнул. Не смертельно. Главное, не держать в себе, как говорится». Твин ободряюще подмигнула. «Ага. Чтоб с нас потом весь Терсент ржал. Да лучше подохнуть. Подыхай». Она равнодушно пожала плечами. «Обычно слабаки так и поступают». «Здесь половина зоны под себя гадила», — заверил малька Керс. «Если вообще не вся». «За себя говори», — буркнул Хоро. Я к тому, что от стыда еще никто не умирал, а вот от разрыва мочевого — запросто. Так что смелее, желторотики. Лучше грязные портки, чем братская яма в пустошах. Мальчишка поджал губы и отвернулся. Твин, понимающе хмыкнула. Во всяком случае, она подсказала, как смогла, а там пусть сами догоняют. Седой все равно спросит. «Весь смысл стены раздумий — суметь переступить через свое самолюбие». И если не понял этого с первого раза, придется сидеть до тех пор, пока не дойдет. У скорпионов не должно быть гордости, как и страха перед смертью. Хотя со вторым можно поспорить. Жить хочется каждому, даже Харо, сколько бы тот ни твердил о достойной смерти на арене или где там еще этот упрямец собрался подыхать. «И что это у нас здесь?» — раздался из-за спины ехидный голос. К ним приближался девятнадцатый. Походка в развалочку, широкие плечи. Насмешливый прищур черных глаз, уголок губ чуть приподнят в злорадной ухмылке. Вот только его здесь и не хватало. Самоуверенный засранец, но неплохой напарник в охоте, а это чего-то достоит. Вали нахер!» На этот раз хорони лез за словом в карман. Девятнадцатый остановился в паре шагов и скрестил руки на груди. «Передай своему ручному зверьку, чтобы следил за своим языком!» — заявил он, свысока глядя на Твин. «Если не хочет и без него остаться!» Тебе же сказали, вали пока цел». «Какая грозная. Все забываю спросить, как вы ее трахаете? По очереди или все разом?» Он повернулся к Керсу и сделал жест руками, изображая Саити. Брат было открыл рот, чтобы осадить засранца, но Твин с силой толкнула его в грудь. «Забей!» Все произошло мгновенно. Она даже не поняла, как девятнадцатого вдруг снесло. Харо уже сидел на нем, занося кулак для следующего удара. «С ума сошел!» Подскочив к нему, Твин вцепилась в руку сорок восьмого и потянула на себя. Керс тут же очутился рядом и, чертыхаясь, помог оттащить друга. «Остынь, брат, не стоит он того!» Харос плюнул, сверляв взглядом противника, но продолжать драку не стал. «Ну все, крепи седло, выродок!» Под смешки прикованных к стене желторотиков, хоть какое-то развлечение, девятнадцатый, мотнув башкой, поднялся на ноги. «Молись, госпоже, чтобы проснуться на утро!» Харо дёрнулся, собираясь снова навалять ублюдку, но, встретившись взглядом с Керсом, только буркнул что-то неразборчиво. «Если ты не заметил, нас как бы здесь трое». Твин с интересом рассматривала собственную ладонь, будто видела ее впервые. «А ты один. Вдруг окажется, что не такой уж ты и неуязвимый. Что скажешь, Керс? Труп сжечь сможешь?» «Зачем такую шкуру портить? Панцирь неплохой получится, а потроха прикопаем где-нибудь на заднем дворе». 19-й отряхнул форму, обвел их тяжелым взглядом и зашагал в сторону казармы. Репутация проклятой четверки, которую они кропотливо зарабатывали годами, теперь играла им только на руку. Мало ли чего ожидать от отбитых на голову придурков. «Какого смерга, Харо!» Убедившись, что 19-й свалил, Керс повернулся к другу. «Нахрена ты хистанул?» Тот состроил невинную гримасу, которая в его исполнении смотрелась не так уж и невинно. «С чего ты взял?» «А я слепой, по-твоему? Ты же его одним ударом снес!» Твин была полностью согласна с Керсом. Неправильно как-то способности против своих использовать. Девятнадцатый ведь ничьей жизни не угрожал. Зря ты, брат, на рожон лезешь. Без обид, но всем известно, что в чистом поединке тебе с ним не справится. Она виновато ковырнула землю носком сапога. Как и любому из нас, впрочем. Ахистовать без надобности нехорошо как-то. Тот в ответ недобро сверкнул глазами и отвернулся да ну нашла непобедимого отмахнулся керс переоцениваешь ты его сестренка шкуру засранц конечно крепкая да вот кишка танка твин лишь укоризненно покачал головой о чем с ним спорить может керс и прав насчет девятнадцатого только хорота не особо силен в ближнем в стрельбе из лука ему нет равных быть может во всем прибрежье но когда вот так лицом к лицу он быстро теряется концентрируясь на мелких деталях и не успевает за противником Хотя осуждать его все-таки несправедливо. Понятное дело, мальчишки отвоевывают свое место в стае. Но не лучше ли делать это с умом, чтобы потом у стены не торчать? Зайдя в казарму, Твин покрутила головой в поисках Слая. Но тот, видимо, еще не вернулся. И почему она должна постоянно бегать за ним, выискивать? Вечно его где-то носит. Но и без него тоже как-то не так. Она не помнила ни единого дня из жизни до «Легиона». Даже дорога в Апертам сохранилась в памяти бессвязными обрывками. Но чего никогда не забыть, того яблока в руках мальчишки, протянутого в попытке утешить, когда она рыдала в темном углу казармы. Это был первый день в Торсентуме, и его она будет помнить до самой смерти, потому что именно тогда в ее жизни появился 70-й. С тех пор они не отходили друг от друга ни на шаг, а потом как-то уж само так вышло, что на смену их дружбе пришло нечто иное. Только к чему это все приведет? У них ведь и так нет будущего, как и у любого в Легионе. Глупо дразнить себя несбыточными мечтами, слишком опасный путь в никуда. А они все равно со слепым упорством цепляются за эту мертворожденную любовь, как за последнюю возможность почувствовать себя живыми, коснуться недосягаемого, дозволенного только свободным. Теперь пришло время и им пожинать плоды. «Ты лжешь даже самой себе!» «Какого смерга!» Альтера должна была заглохнуть как минимум до утра. «Тебе плевать и на своего дружка, и на остальных. Ты просто ничтожная тварь, боящаяся одиночества!» Твин зажала уши ладонями. «Бесполезное решение. Голос-то в голове!» «Заткнись! Ты ни черта не понимаешь!» Мысленно прокричала она. «Не понимаю!» Альтера визгливо расхохоталась. «Да я вижу тебя насквозь! В прямом смысле слова, детка!» Твин замотала головой прогоняя подальше настырный голос. «Эта дрянь умеет бить по-больному. Лучше не обращать на нее внимания. Отвлечься на что-нибудь». Вытянув из-под койки жестяную коробку, оставленную ей в наследство одним старшаком, она извлекла пузырек с черной краской и придирчиво осмотрела иглы. В свое время ей нравилось просто наблюдать, как 210-й набивал татуировки желающим, а потом и сама напросилась к нему в ученицы. От него Татвина узнала, что кость месмерита идеально подходит для работы. Заточенные на конце сколы остаются острыми достаточно долго. «Харо, гони сюда!» Брат вопросительно посмотрел на нее. Твин жестом велела скинуть рубаху и, оценив рисунок на груди, покачала головой. «Эх, придется поправить это безобразие. Что скажешь, готов?» Кивнув, 48 восьмой поудобнее устроился на койке. Твин зажгла масляный светильник и умастилась на друга сверху. Иглы оставляли под бледной кожей черные точки, которые постепенно сливались в линии, а те, в свою очередь, в замысловатые узоры. Харо стал первым, на ком она опробовала свое мастерство, и, судя по всему, получалось у нее неплохо. Со временем и другие собратья начали приходить с просьбами изобразить что-нибудь эдакое, а теперь ее художество носило на себе добрая половина Терсентума. Так что можно смело сказать, что 48-й раскрыл ее талант. Правда, она долго противилась набивать что-либо на его лице, но, в конце концов, поддалась на уговоры. Как выяснилось позже, останавливаться на этом брат не собирался. За четыре года татуировка перешла с лица на шею, разрослась от кисти правой руки и, плавно перетекая с плеча на спину, заканчивалась у левого локтя. Сейчас же Твин кропотливо выводила рисунок на груди, медленно, не торопясь, заранее продумывая каждую деталь до мелочей. — Работай здесь, хоть отбавляй! — сосредоточенно проговорила она, смахивая тряпицей кровь. Но успею закончить до... Чёрт, не думать о торгах даже сейчас не получается. Много лишних мыслей, — упрекнул ее Харо. Прими как есть. Так проще. Еще один умник, мать его! Что я должна принять? Скажи на милость, если у меня больше ничего не останется. Сорок восьмой не ответил. Да и что бы он сказал, сам вон прячется, что черепаха в панцирь. Только с виду такой невозмутимый. Думает, наверное, что незаметно со стороны, как он переживает. Смотри, кто объявился. Твин даже не подняла головы. И так понятно, о ком речь. Слай прислонился к стене и мельком осмотрел ее работу. Неплохо. Распугивать воронов — самое оно. Засунь свое мнение себе взад Лениво огрызнулся Харо. Прости, дружище, не могу. «У меня там все еще хер мастера и мечты о прекрасном будущем». «Где тебя носило?» — холодно спросила Твин. «Да шустрые, с 306-м с охоты вернулись. Правда, добыча у них так себе». Твин подняла голову. «О чем ты?» «Сейчас расскажу». «Керс! Керс! Оглох, что ли? Поди сюда, второй раз пересказывать не буду». Хотя Слай обращался только к брату, вокруг быстро собрался весь загон. Всем хотелось узнать, что такого могло произойти, чтобы Биф отменил спарринги. Шустрый рассказал, они шли по туннелю вчетвером. Дождавшись Керса, начал Слай. Собирались разойтись уже в пустошах. Выбрали проход у Кривого Когтя. Ну, знаете, пик на западе. «Да все знают Кривой Коготь!» — раздался голос из толпы. «Ближе к делу давай!» Слай обернулся на собравшихся. «А вас здесь всех вообще не стояло!» В толпе тут же сердито зашикали на выскочку. — Ладно. Короче, не дошли они до пустошей. Клянутся, что на плачущих нарвались. Едва ноги унесли. Ну, или трупы. — Что за трупы? — удивленно моргнул Керс. — Да белв с койотом. 306 сказал, плач не сразу услышали. Сначала вроде тихое такое поскуливание. Сперва подумали, псов не всех перебили. А потом, как дало по ушам, стало мерещиться всякое. Койот как с цепи сорвался. Кинулся на Белфа, руку ему отгрыз. Пришлось остановить. Но и Белфа не спасли, много крови потерял. Твою ж мать! Кто-то потрясенно присвистнул. Хорош втирать! Девятнадцатый недоверчиво фыркнул. Там отродясь плачущих не бывало. До них километров пять на запад вдоль хребта. Они ж далеко не забираются. Да мне как-то насрать, веришь ты или нет. Ты бы слышал, как Биф орал. Тоже не поверил сначала, а потом в город рванул, как горгоны и ужаленный прямиком в гильдию. И что это значит? Ничего хорошего. — проворчал кто-то. — Если туннели нечистые, придется в обход ходить. — Не только, — покачал головой Керс. — Плачущие, что тени. Никакое оружие их не берет. А вот откуда эти тени взялись — другой вопрос. — Вот-то ты знаешь. — А ты мозгами пораскинь. Что у нас на западе? — там Да не так далеко. — Пустоши. — Сиджилум, — подсказал Слай. Все смолкли, раздумывая над услышанным. — Нет, вы серьезно? — девятнадцатый издал язвительный смешок. — Сиджилум? Страшилка для олухов вроде вас. Мало ли, какая дрянь из пустошей лезет. — Тогда почему в других туннелях их нет? — спросил кто-то из толпы. — Теперь есть, — заметил Слай. — Но это не значит, что они из пустоши пришли. — Вам бы только уши развесить, придурки! — отмахнулся девятнадцатый. — Керс, а ты что думаешь? Приподнявшись на локтях, Харо вопросительно глянул на друга. «Ничего не думаю. Может, с Сиджилом и Страшилка? Но предки для чего-то же его запечатали». «Хреново как-то запечатали», — ухмыльнулся Слай. «Раз оттуда лезет, не пойми что. Если, конечно, оттуда». «Или не все запечатали». Твин толкнула хоров в грудь и окунула иглу в краску. «Не дергайся». «Может, и не все», — согласился Керс. «Седой как-то говорил, ходов намного больше, чем в картах указано, а многие из них еще и пересекаются». Но раз плачущие так далеко забрались, может, Сиджилум тоже как бы... разрастается. — Это как? — не понял Слай. — Смерк его знает. Вроде зараза какой-нибудь. А Седой что говорил? — Извини, как-то не интересовался. Я и так с трудом в лазарет пробрался. Керс разочарованно хрустнул шеей. Таков уж их умник. Не уймется, пока до сути не докопается. Хотя какая здесь может быть суть? Даже в гильдии толком не знают, что за дрянь и откуда полезла. Жаль ребят, конечно. Кайот был отличным малым, да и Белв тоже. Но такое случается время от времени. Не на прогулку же отправились. В туннелях разное может произойти. Хотя в байки оплачущих все-таки не очень верилось. Может, выброс газа какой-нибудь. Или стыдно признаться, что с псами не справились. Твин в очередной раз стерла капли крови и придирчиво оглядел рисунок. На сегодня достаточно. Рука начала уставать, да и крови все больше мешает. Но вышло хорошо. Продолговатыми чешуйками узор упирался в широкую линию и расходился от нее горизонтальными лучами, сливаясь со старым рисунком. По ребрам тянулись вниз острые зубцы. Многих деталей еще не хватало, но даже так смотрелось очень неплохо. Харо поднялся на ноги и похлопал Твин по плечу. Его наивысшее проявление дружеской привязанности. Значит, остался доволен. «Все еще дуешься?» Слай плюхнулся рядом как только все разбрелись по своим местам. «Нет». «Заметно». Твин сердито выдохнула и посмотрела ему в глаза. В них плясали лукавые огоньки, а на щеках обозначились ямочки. Вот же пройдоха. Знает, что ей не устоять перед этой вот улыбочкой. Она отвернулась. «Ладно, можешь злиться сколько угодно, дело твое», — сдался Слай. «Просто постарайся вспомнить, что я обещал тебе еще в Опертаме. «Надо же, не забыл». Она-то прекрасно помнит. Обещал, что будет с ней до конца. Обещал, что сделает все, чтобы их не разлучили. А если даже разлучат, то обязательно найдет способ быть вместе. Детская болтовня, короче. Слай, ты живешь в каком-то выдуманном мире. Какие к смергу обещания? Нас купят, и мы до самой деструкции будем прислуживать какому-нибудь толстожопому знатному. Или поляжем на арене. Повзрослей уже, наконец! «Ну да», — невесело хмыкнул он. «Как ты там нас назвала? Жалкие подражатели свободным!» Твин прикусила нижнюю губу и отвела взгляд. В тот раз она и впрямь перегнула палку. «Уже год прошел, а Слай все никак не забудет этих слов. Может, все-таки не стоит с ним так жестко?» «Ладно, прости. Ты прав. Лучше и в самом деле об этом не думать. Просто иногда лезет в голову всякое». Слай притянул ее к себе и крепко обнял. «Гони все это подальше, малыш. Никто не знает будущего». Даже сама госпожа.